Глава 2 Дематериализация. Классовый. Описание. Масштабируемый навык. При активации ваше тело превращается в нем материальную субстанцию. С ростом уровней меняется возможность влияния на внешний мир. Мана расходуется в зависимости от дальности и скорости перемещения. Как только мне удалось активировать этот навык, все звуки вокруг... Не стихли. Скорее отошли на второй план, стали не так важны. Сознание попросту перестало обращать внимание на происходящее вокруг. Но привычки остались. Я по-прежнему лежал, пытаясь оттолкнуть от себя мертвечку руками и отбиваться ногами от остальных мертвеццов изо всех сил. Раз через минуту пришёл в себя, когда окончательно понял, что меня не замечают и нападать никто не собирается. Плюс мои руки и ноги просто проходят сквозь противников не причиняя им никакого вреда. Зомби сделали вид, что меня здесь нет, и начали расходиться по своим делам. Не сказать, чтобы они расстроились, но моим мясом им сегодня полакомиться не судьба. Я что, сдох? Чтобы проверить, первым делом я поднялся на ноги. Но у меня это не вышло. Подняться удалось, вот только я просто взмыл вверх, под самый потолок. Руки. Я вытянул их перед собой и понял, что не вижу их, как и всего остального. Паника захлестнула волной. Но ничего, кроме как оглядываться по сторонам, я не смог. Даже заорать. Хотя это сейчас было бы лишним, ведь в коморке по-прежнему множество мертвецов. Постепенно я начал приходить в себя. Нельзя паниковать. Я не сдох, а просто активировал свой классовый навык. И он мне, мягко говоря, понравился. Призрак — это не просто слово. Я реально стал привидением, и теперь мертвецы меня тупо не замечают. А будут ли видеть люди? Надеюсь, нет. А в идеале и мне бы их не видеть. В описании было указано, что расход маны зависит от скорости перемещения. Но что за мана? Думаю, система подтянула понятные нам названия из игр, чтобы у людей не было путаницы. Вопрос — где её найти? Ещё до того, как мертвецы выломали дверь, я хотел проверить все вкладки в моём интерфейсе. Нетронутой осталась лишь одна кнопочка — шестерёнка. Ожидаемо за ней спрятались настройки. Вы уровень сложности тут не регулируется, но зато можно расположить на периферии зрения всевозможные шкалы. Также в настройках есть возможность указать, как часто я хочу видеть уведомления. Изначально галочка стоит напротив редко. Думаю, если захочу, то сам потом смогу открыть логи. Самое важное, пусть всплывает перед глазами, а всякая чепуха вроде того, сколько я нанёс ударом урона, смотреть в бою не хочется. Отображение шкалы здоровья, маны, Уровни персонажей. Шикарно. Вот уж не ожидал, что есть такой функционал. Если включить эту опцию, то у меня появится возможность видеть уровень противника, какие повреждения у него есть, а также имя или название вида. Это, я так понимаю, в гонке за выживание участвуют не только люди. Грозные воробушки архимагии. Звучит опасно. Или клан боевых смертоносных корги. Бр. Больше часа поковырялся в настройках и в конечном итоге включил почти всё. Теперь я буду получать практически полную информацию о существе, как только приставлю на него посмотрю, что бы это ни значило. Плюс у меня на периферии зрения есть две шкалы: здоровья и та самая мана. Первая обозначается в процентах, а вторая в неизвестных мне единицах измерения. Сейчас мана у меня 10. И это всё, что нужно знать. Здоровье неполное, всего 90%. Да это куда лучше, чем, скажем, двадцать. Хотя сейчас я не ощущаю боли вообще. Прекрасно себя чувствую. И вонь пропала. А всё потому, что я даже не дышу. Не нужен мне здесь воздух, и всё тут. А что там? Действительно. На глаза попался знакомый предмет. Среди кучи трупов я увидел серый шарик. Ровно в таком же хранился мой убогий нож. Нельзя добру пропадать. Надо как-то вытаскивать. Если я сейчас отменю действие навыка... Мертвецы накинутся в ту же секунду. Не хотелось бы этого. Конечности я хоть и не вижу, но вполне нормально ощущаю. Положил руку на стену. Прохладный шершавый бетон. Это я чувствую, словно рука моя непрозрачная, а вполне себе натуральная. Но стоило мне немного надавить, рука словно провалилась в пустоту. Следом отправился и я. Мгновение темноты. И вот уже меня вынесло на улицу. Вокруг ходят толпы зомби. На дереве рядом со зданием сидит несколько человек, но их никто выпускать не собирается. Внизу несколько дежурных мертвецов, что готовы в любой момент накинуться на тёплое мясо. Но я ничем не могу им помочь, рисковать жопой не хочется уж ни раз. Тем более бойцы они хоть куда. По дорожке из трупов можно легко отследить, как они здесь оказались. Любопытство победило, и я полетел дальше. Двигался медленно, регулярно поглядывая на шкалу. Доела немного разогнаться, она просела на единичку. Но если ползти как улитка, всё нормально, расход нулевой. В еле восстанавливается мана быстрее, чем тратится. Люди меня не видят. Я взлетел до их уровня, размахивал руками перед лицами. Они смотрели сквозь меня, даже не подозревая о моём присутствии. Всё как раньше, ничего не изменилось. Игорь, ты должен отвлечь их, послышался плаксивый голос. Только ты сможешь убежать. Да они сожрут меня ответил, судя по всему, Игорь. По нему видно, что жертвой собой он точно не хочет. И у меня маны мало. Дешёвая эта маска. Но я его понимаю. Дохнуть за других никто не хочет. Ты говорил, что тебе хватит. Не унималась девка. Так я думал, мы вместе пойдём пробиваться. А ты почему, кстати, навык не изучишь? Повернулся он к пищащей девушке. Давно бы что-нибудь себе подобрала. Я слот держу. Ты же сам сказал, до 10 уровня второй навык нельзя изучить. Возмутилась она. «Да, один активный, один пассивный. Интересно только, что за дополнительные?» задумался Игорь, но через секунду пришёл в себя. «А если сдохнем, на что слот потратишь?» Дальше я не слушал, только мысленно кивнул себе. «Хорошо, что не изучил ранее убогую серую книжку для прибавки силы. В любом случае, можно найти что-то куда более интересное. А если и не найдётся ничего, книжка в инвентаре места не занимает, пусть лежит». С таким классом мне от силы вообще не к силу ни к городу. Далее они начали обсуждать план побега, и парень предложил при помощи какой-то его способности прорваться сквозь оцепление. Но никто не воспылал желанием рисковать. Но потому, раз уж он такой сильный, решили отправить его одного, чтобы увёл зомби подальше. Нет, им я помогать не буду, разве что Игорю, жалко его. Но вы мне и без тела хорошо. Хотя экипированы они не в пример лучше меня. Всего их пятеро. И у троих из них над головой красуется цифра два. Остальные сидят с единичкой. Значит, по дороге сюда они прикончили минимум 17 зомби? Выходит, что так. С некоторых из них даже награды собрать успели. Я так решил потому, что обычные люди редко таскают с собой дубины, мечи, щиты и прочее средневековое говно. Получили из наград не иначе. Но почему мне попался только нож? Возможно, это стартовый набор, предлагают самые некачественные награды, либо я везунчик. Эх, сколько наград просрали. Эта фраза сказана каким-то плотным каратишкой, что непонятным образом тоже забрался на дерево. Напомнила мне, зачем я вообще тут летаю. Награды. Надо понять, как их вообще перемещать в инвентарь. Не теряя времени, я потратил ещё единичку маны и подлетел к двум распластанным зомби. Думаю, это всё же не люди. Так как у этих напрочь раздолбаны черепа. Рядом нашла серая картофелина. Я думал было пройти мимо, но при внимательном осмотре на дне появилась надпись: "Продуктовый набор". Больше ничего ценного обнаружить не удалось. Так что я приступил к экспериментам. Первым делом попытался эту картошку подхватить. Рука прошла сквозь награду, и я остался ни с чем. Падла. Затем залез в интерфейс. Как-то быстро я привык к тому, что мертвецы просто ходят мимо, иногда даже проходят сквозь меня. Это неприятно, ведь я всё чувствую. Их тела начали остывать, плюс на ощупь кожа так себе. Про внутренности можно не говорить. Спасибо хоть запахи в мой загробный мирок не проникают, иначе было бы совсем тошно. И конкор рюкзачка ничего мне не дала. Я посмотрел в своё почти пустое хранилище, попытался цокнуть языком, но у меня ничего не вышло. В инвентаре осталась только серая картофелина. Время срать, а мы не жрали. Вспомнив, каким образом я досталась из рюкзака предыдущей награды, решил попробовать сделать всё наоборот. Ведь мне надо положить. Для этого должно хватить мысленной команды. Рука легла на награду, и я закрыл глаза, точнее, попытался. В состоянии призрака это казалось невозможно, ведь я даже не моргаю, всегда смотрю на мир широкими от удивления глазами. И угол обзора совершенно другой. Так, отвлёкся. Картошка на овощеб довольно странная, будто бы из песка слеплена. Не то ощущение, что держишь в руке корнеплод. Сосредоточившись, я сконцентрировался на задаче и, ха, даже копать не надо. Получилось. На всякий случай проверил свой инвентарь и обнаружил там уже две картофелины. Что ж, нельзя останавливаться на достигнутом. Перелетает труп к трупу, я таскал всё, что плохо лежит. Практически все награды были серого цвета. Но мне удалось отыскать и две зелёные, и картофельные. Остальное всё серое. Десяток сфер предмета, пять книжек и 20 продуктовых наборов. Не знаю пока, что в этих наборах, но от голода точно не побрю. Награды исчезают. Заряжал кто-то на дереве, привлекая внимание ещё одной стайки мертвецов. Видимо, со временем пропадают, задумчиво проговорил Игорь. Надо было сразу собирать. Да. Проделки злой системы не иначе. Жалуйтесь в техподдержку. Но им всё равно эти награды не нужны. Так зачем добро пропадать? Я в данной ситуации себя даже вором не чувствую, просто спасаю брошенное имущество. Закончив на этой улице, я решил вернуться в свою берлогу. Там я нарубил немало мертвецов, и среди них был какой-то уж очень сильный. С него что-нибудь зелёное точно должно было выпасть. Надеюсь, что книжка Но соглашусь, сино добротное копьё. Хотя можно было бы и броню какую, или волшебную палочку. О чём только не успеешь помечтать, пока летишь в сторону своей добычи. Но быстро лететь нельзя. Иногда я забывал про ограничения по мане и ускорялся, отчего шкала опустилась до пятёрки. Само помещение, в котором я отбивался от пертецов, это пристройка к многоквартирному жилому дому, и во время поисков я успел его обогнуть, чтобы не тратить время решил двигаться напролом сквозь стены никак не привыкнук к новым ощущениям я вроде как и не жив, и не мёртв все чувства совершенно другие слух стал каким-то странным приглушённым звуков как таковых нет только информация о том, что происходит вокруг и невесомость это, пожалуй, самое приятное я не чувствую никаких нагрузок мне нет необходимости дышать также нет никакой боли с управлением тоже всё просто куда хочешь туда и летишь Не пришлось учиться всё более чем интуитивно. В первой квартире, через которую я пролетел, оказалось пусто. Дверь в подъезд на распашку. Видимо, когда всё началось, люди успели выбежать на улицу. Негоже обращаться в зомби, сидя в бетонных коробках. Зато стать ходячим мертвецом на свежем воздухе благодать. А мне повезло. Просто повезло. Бугая своим подлым ударом, скорее всего, спас мне жизнь. Земля и мук говном пушистым. В следующей квартире оказались жильцы бабка с дедом. Оба, судя по всему, были прикованы к кровати и не смогли вовремя покинуть помещение. Но это не помешало им обратиться в зомби тихо и мирно. Было бы гуманно добить их, но рисковать совершенно не хочется. Ещё надо найти укрытие, чтобы распаковать некоторые награды, посмотреть, чего ещё представляет продуктовый набор и разобраться со свободными очками характеристик. Хм. Я несколько раз облетел коморку Забрался в каждый уголок. Даже думал материализоваться, чтобы точно определиться со своей теорией, но не стал лишний раз рисковать. Пока всё выглядит не очень радужно. Зомби, убитые через окошко, все как один выдали по награде. Пусть убогий серый картофельный одна горошина, но всё же. А вот с других я ничего не получил. Ничего. Ни одной наградки. Серая книжка, которую я обрынил... Тут, когда отбивался от прорвавшихся мертвецов, не в счёт. Система! Жадная ты, сука! Через окошко я убивал системным ножом. Пусть он был примотан к палке, но всё же минимум наконечник системный. А остальных я прикончил обломком той же швабры. Она мне досталась не из сферы, а потому система решила, что плюшек мне подгонять не стоит. И так справлюсь, без подачек. Вот так. Моей первой мыслью было, что солдаты сейчас смогут неплохо разжиться наградами. Нет, опыт свой не получит, возможно, урезанный, но всё же пулемёт в любом случае эффективнее, чем тупой ножик. Про танки вовсе можно не говорить, но без наградам будет тяжко. Патроны рано или поздно закончатся и придётся поработать ручками. К этому времени появятся системщики, что будут превосходить обычного человека по всем параметрам и плюсом ко всему обладать различными навыками. Собрав награды И несколько раз всё проверив, я вылетел из здания. Сначала направился к двери, но затем вспомнил, что они мне теперь не нужны, где спрятаться. Рядом есть многоквартирный дом. Думаю, человейник и есть самая неприступная крепость. Вот только стоит забраться повыше. До 9-го этажа я добирался полчаса. Немногоускоряешься и всё, мана начинает резко улетать в трубу. Каждый раз приходилось осаживать себя. Что произойдёт, когда она закончится? Я снова материализуюсь и плечу вниз, или просто не смогу двигаться. В любом случае, проверять это лучше в более спокойной обстановке. Сверху открылся вид на ближайшие окрестности. Тут и там слоняются зомби, по-прежнему кричат выжившие. На крышах пятиэтажек собрались люди. Они в основном просто сидят и боятся показать свой нос из-за парапета. Правильно, мертвецы чувствуют жизнь, но на дальнем расстоянии могут попросту увидеть. Думаю, это логично. Но сидеть и ждать, когда кто-нибудь спасёт, глупо. Им стоит набраться смелости, разобраться с интерфейсом и дать мертвецам достойный отпор. В противном случае все они умрут, не своей смертью. Но я не учитель. Я просто призрак, что хочет забиться в уютный уголок, распаковать картошку и стать сильнее. Да, думаю, именно в таком порядке и поступлю. Но безопасность лишней не бывает. Первым делом я облетел весь верхний этаж, потратив на это кучу времени. Везде пусто. Убедившись, что никто не будет ко мне лезть, выбрал ту квартиру, где установлена самая тяжёлая дверь. Тем более, что за тяжёлой дверью спряталась и дорогая удобная мебель, и техника. В этой квартире изначально никого не было. Она заперта, а значит, на улице никто в панике не выбегал. Облетев её несколько раз по кругу, и окончательно убедившись в собственной безопасности, я успокоился. Гостей ждать не придётся. Но как материализоваться? Понятно, что просто отменить действие навыка, но в каком положении это делать? Под потолком, так я больно ударюсь, когда упаду, лёжа на кровати? А если я проникну сквозь простынь, она ведь в задницу у меня застрянет. В конечном итоге, после долгих раздумий, решил появиться на свет прямо над кроватью, в сантиметрах в 20. Мысленно дотянувшись до навыка, дал команду к его отключению и Всё, как и планировалось, плюхнулся в уютную мягкую постель. "Каааа", протянул я. Чувствовать себя в теле приятно. Появилась боль, но вместе с ней множество других ощущений: запахи, звуки, усталость. Всё это очень не хватало, хотя когда летаешь, об этом не особо задумываешься. Но помимо всего прочего, появился и голод. Заурчавший, как толпа зомби, живот мягко и непрозрачно намекнул на то, Что пора бы вскрыть первую картофельную. Экспериментировать решил с серой. Таких у меня более чем достаточно, и тратить их не так жалко. Можно было бы взять еду у предыдущих хозяев, но так совсем не интересно. Рано или поздно еда закончится, и придётся пользоваться исключительно такими вот продуктовыми наборами. Картофельная рассыпалась в прах, и у меня в руках появилась миска с гречкой, вроде как варёной и на вид очень невкусный. Не пытаясь найти в этом логике, я взял вилку и попробовал блюдо на вкус. Никакой соли или специй, просто еда, которая позволит тебе не сдохнуть от голода. Если бы я не жрал несколько дней, эта греча стала бы для меня пищей богов. А так что-то не хочется. В следующей серой картофелине нашлась картошка, тоже варёная, и тоже в миске. Теперь меня больше интересовала именно Тара. Тарелка сделана то ли из пластика, то ли из чего-то подобного. Думаю, она скорее одноразовая и подлежит утилизации после употребления. Как оружие её точно не использовать, а значит, никакой ценности для меня она не несёт. Зелёная картошка. Вот тут оказалось поинтереснее. Если варёная гречка была без специй и даже не разогретая, то после активации зелёного продуктового набора передо мной появилась тарелка горячего перуя да ещё и облитого какой-то мясной подливкой. На эту еду я накинулся сразу. Теперь серые картошки и не подумаю открывать, когда есть такое. Если бы у меня всегда были такие картофельные, я бы и не женился никогда. Хотя и так не женился бы никогда. Вкус более чем достойный, порция добротная. В итоге я селил все две картофельные. Вторую порцию и вовсе не доел, так как не влезло. Отвалившись на кровать, закрыл глаза и задремал. Блять, уже практически во сне крикнул я. Характеристики. Прежде чем отдыхать, надо разобраться с этим всем. Это первоочередная задача. Активировав интерфейс, я залез в нужную мне вкладку и стал разбираться. Имя: Касп. Уровень: 3. Класс: Призрак. Характеристики: Физические: 9. Умственные: 11. Духовные: 2. Свободных очков характеристик: 6. Навыки: Активные: «Пассивные», «Дополнительные», «Дематериализация», «Классовый», «Свободные очки навыков», «Шесть», «Умения». Все, как и прежде, ничего не изменилось. Получил пару уровней и с тех пор не убил ни одного мертвеца. С этим надо что-то делать. «А это что?» — я даже прищурился. «Физические. А если нажать?» «Да ну нахер!»